— Подождите меня здесь, на дерновой скамье, — сказала Ильдихо, Мой венок готов, и я пойду положить его на место рождения лесного источника. Я делаю это по обету. Источник посвящен Фригге, и воды его полны глубоких пророчеств. Оставь ее, пусть идет туда одна, и не следи за нею, — сказала Ганна, удерживая за плащ, хотевшую сопровождать госпожу Альбруну, и усаживая ее на скамью рядом с собой. ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА Ильдихо быстро шла вперед, по временам наклоняя свою золотистую голову, чтобы пройти под нависшими над узкой тропой ветвями. Она все дальше углублялась в лес, деревья стояли здесь теснее, и солнечные лучи с трудом пробивались сквозь ей густую зелень. Скоро она дошла до истока ключа. Еще в старину благодарные предки выложили красивым темно-красным песчаником то место, где священный ключ, подобно живому существу, внезапно и таинственно бил струей из недр матери земли. На верхней плите старинного настила была нацарапана надпись, гласившая, что живой ключ этот был преподнесен благочестивым князем Ругов в дар Фриги. Литу увенчивал венок из темного плюща, среди листьев которого резко и красиво выделялись крупные светло-синие колокольчики. Венок лежал здесь уже целую неделю, но сохранил еще свою свежесть. Водяная пыль, всегда поднимавшаяся вокруг сильно бьющего ключа, не давала увянуть цветам и листьям. Ильдихо опустилась на колени, заботливо положив около себя на мох, принесенный ею венок. Осторожно, сняв с плиты плющевый венок, она разделила его на две половины и, встав, произнесла торжественно и важно «Фригга, вопрошаю тебя». Венок — это будущее. Его судьба будет судьбой нашей жизни и любви. Пусть плывет его доля направо, а моя налево. «Фригга!» «Вопрошаю тебя!» И, опустив в источник старый венок, она с напряженным вниманием стала следить за ним. Обе половины надолго оставались соединенными, но вдруг разделились. Половина, плывшая справа, была увлечена течением, погрузилась и исчезла. Левая продолжала плыть одиноко и вдруг остановилась, зацепившись за темный острый камень, выдававшийся из воды. Тщетно ожидала Ильдиха, что подмытый быстрым потоком он оторвется и поплывет. Черный камень крепко держал его, и самый красивый, из голубых цветков, казался печально утопающим, погрузя с головкой под воду. Всецело поглощенное наблюдением за участью венка, девушка не слышала быстрых шагов, приближающихся с противоположной стороны из лесной чащи. Шаги эти были упруги, осторожны, беззвучны и обличали опытного охотника, умевшего стеречь зоркую рысь и чуткого тетерева. На светлое зеркало ключа упала тень пришельца. Только тогда она узнала, или, лучше сказать, угадала его. — Ты! — — сказала она, быстро обернувшись и вспыхнув щеками. — Почему ты так печально? — спросил прекрасный стройный юноша, ростом еще выше ее. Он наклонился, опираясь правую рукою о рукоятку охотничьего копья. — На что ты так внимательно смотришь? — А, вижу. Цветок висит, зацепившись за камень, а плющ, крутя, снесется дальше. — А знаешь, почему? — потому что у венков нет воли. Они должны покоряться тому, что им навязывает сила. Но люди и сердца свободны. Я помогу пойманному цветку. Впрочем, уже и не нужно. Смотри, он сам отцепился и весело плывет прочь. А там, видишь, у корня ивы цветок и плющ соединились снова и вместе уплывают по течению. Фрига соединила их, С благоговейной признательностью произнесла принцесса, и благородное лицо ее просветлело. Но зачем ты опять здесь? обратилась она к нему. Быть может, я пришел за предсказанием, как и ты. Он засмеялся, и его белые зубы ослепительно сверкнули между красными, свежими губами. Перестань же смотреть себе под ноги упрямиться, успешно глядеться на сухой мох, когда я уйду.